Глава четвертая. Вступление в ряды. До обеда я успел прогуляться по набережной. Отметил, что здесь есть несколько неплохих закусочных, нашлись пара антикварных лавок. В витрине одной из них я обнаружил интересные книги и не смог удержаться от того, чтобы зайти внутрь. из застойки вышел невысокий мужчина в жилетке, рубашке в полоску. Он улыбнулся и поправил на переносе очки в роговой оправе. Чем могу быть полезным? «Меня интересуют книги», — я указал на стопку томов за стеклом. «Отличный выбор, господин Чехов», — представился я. «О, наслышан о вашем отце, молодой человек, и понимаю, почему вам приглянулся свод законов. Он и впрямь пригодится начинающему судье. Я выбрал профессию адвоката, поправил антиквара, чем смутил собеседника. «Что ж, времена меняются», — мужчина сумел сохранить на лице благодушную улыбку. Сейчас новое поколение выбирает свой путь. Однако книги и впрямь пригодятся в вашей профессии. Они достались не от наследника Романова. Их рот прервался, и многие предметы ушли с молотка. Прискорбно для империи, — я медленно кивнул. Однако мне удалось сохранить множество предметов из их семейного особняка. Особенно я доволен покупкой некоторой мебели. Неужели? Я потер подбородок, подумав, что было бы неплохо приобрести кое-что. «Было бы интересно взглянуть. Мне нужно обставить свой кабинет и приемную». «А где вы решили обосноваться?» Я назвал адрес, и мужчина едва заметно дрогнул. Уверен, что вам подойдет этот дом, господин? О нем ходят дурные слухи». Антиквар замялся и продолжил. «Но вам, вероятно, виднее. Мне приятно ваша забота, но вернемся к вопросу о мебели. Я могу предложить вам секретер, столы, стулья, есть диваны» а еще отличная картотека из публичной библиотеки. Вот это бы не помешало, я довольно усмехнулся. И где я могу выбрать нужное? Явно не здесь. У меня есть каталог, а мебель хранится в ангаре. Вы можете изучить брошюру. Он вручил мне небольшую книжечку. Цены отмечены под каждым лотом. При покупке нескольких позиций я дам вам скидку, и доставка будет за мой счет. А также разгрузка и сборка в доме. Я протянул продавцу руку. Тот на мгновение задумался, пожал ладонь. Книги я попрошу доставить по моему адресу сегодня же вечером. Я оплачу их прямо сейчас. Как раз курьеру я и передам список лотов, которые выберу. Я хотел бы подарить вам к покупке несколько новых учетных книг, которые достались мне за бесценок. Полагаю, вам они пригодятся. Мужчина вручил мне визитку и попросил рекомендовать его лавку своим коллегам. Выйдя наружу, удовлетворенно сунул брошюру в карман. Может быть, кому-то и показалось бы, что покупка мебель — напрасная траты денег. Но я точно знал, что встречают по одежке. Приемные кабинет адвоката должны выглядеть солидно. Затем я отправился в кадровое агентство, чтобы просмотреть резюме секретарей. В небольшом офисе меня встретил аромат кофе и красивые женские ягодицы. Девушка-администратор стояла у кулера, наклонившись и что-то бормоча себе под нос. «Я могу помочь?» Хозяйка офиса резко выпрямилась и обернулась ко мне. Она была приятной пухлой брюнеткой в сером форменном платье с узкой юбкой. «Ну что вы, господин!» Она лучезарно мне улыбнулась, а потом заговорческим шепотом пояснила. «Вода подтекает, и приходится вытирать, чтобы не испортить паркет». «Понятно», — я вернул ей улыбку. «Мне хотелось найти себе секретаря». О, девушка тотчас поправила прическу и быстро зашла за стойку. «Вам нужен помощник со стажем?» «У меня новое агентство, и хотелось бы, чтобы меня не поучала какая-нибудь мудрая дама», — пояснил я. «Если пойму, что понадобится кто-то поопытнее, то вернусь к вам за другим сотрудником». «Дело хозяйское», — благодушно отмахнулась девушка и положила передо мной договор. Я прочел его, вписал свои данные, в самом низу добавил фамилию и адрес. Девушка принялась выдавать мне карточки соискателей. Их оказалось многовато. В конце концов, я остановился на нескольких учащихся того же юридического лицея, который сам только что закончил. Собеседование назначил на вечер. Если никто не подойдет, вы сможете выбрать новых завтра. Девушка хотятливо поправила воротник платья. Спасибо. Я оплатил услугу и попрощался. Вышел из агентства, взглянул на часы. Четыре часа дня. Осталось подать заявление в канцелярию, и можно возвращаться домой. В кармане зазвонил телефон. Я достал аппарат. На экране высвечивался номер Алисы. Замер, раздумывая, брать ли трубку, но все же нажал на кнопку, принимая вызов. Слушаю. «Эх, Чехов!» — послышался в динамике лукавый голос Беловой. «Мог бы позвонить и узнать, как я добралась до дома, как себя чувствую». «Прости, с утра у меня были гости, а потом пришлось ехать по делам», — ответил я. «Как тебе спалось?» «Не очень». И вправду какое-то странное место. Всю ночь мне снилась всякая дрянь. И утром я поднялась уставшей, разбитой. Добралась до дома и легла спать. Как родители отнеслись к тому, что их любимая и единственная дочурка ночевала не в своей комнате? Уточнил и решил не рассказывать Алисе о том, что в моем новом доме и впрямь живет призрак. «Родители уехали на лето в сербское княжество», ответила девушка. «Так что они не узнали о моем своеволии, но были очень обеспокоены тем, что дочь спит до вечера. Даже решили было, что я заболел, и хотели вызвать домашнего врача. Мне с трудом удалось их отговорить. Повисла неловкая пауза. А затем Алиса уточнила. «Как обживаешься?» «Да нормально. Нашел, где прикупить достойную мебель. Чуть позже выберу. Обратился в агентство, чтобы подобрать секретаря. Сегодня проведу собеседование. Решил выбрать кого-то из нашего лица». «Это правильно», — одобрила Алиса. «Однокашникам надо помогать. Девушку или парня?» Я удивился, услышав нотку ревности в голосе Алисы, но решил, что мне просто показалось. «Девушку». «Надеюсь, ты не прислушался ко вчерашнему совету Суворова и не хочешь взять блондинку с третьим размером груди?» — насторожно уточнила Белова. «Нет», — усмехнулся я. «Тогда почему именно девушку?» — не унималась собеседница. «Некоторые клиенты предпочитают видеть в офисе женщину. Их успокаивает прекрасный пол». — В этом есть смысл, — согласилась Белова и добавила. — Ну, обустраивайся. Может быть, на днях заеду в гости, посмотрю на твой кабинет. — В любое время, — улыбнулся я, — буду рад угостить тебя чаем. — Ладно, Чехов, я только проснулась, поэтому пойду завтракать и пить кофе. Не скучай. — Постараюсь, — заверил я девушку. Алиса хотела сказать еще что-то, но после недолгой паузы произнесла короткое. — До встречи. — До встречи, — повторил я, и трубка замолчала. Я убрал телефон в карман и осмотрелся в поисках такси. Палата адвокатов располагалась на площади декабристов, в центре которой расположился памятник пятерых парней. В изорванных рубахах с лицами мучеников они в кандалах шли к виселице, а за спинами арестантов стоял злой жандарм, который гнал их вперед, к шафоту. Выглядела эта скульптурная композиция весьма колоритно. Народу на площади было много. То тут, то там виднелись плакаты экскурсоводов, которые вели туристов, на разных языках рассказывая о местных достопримечательностях. Такси высадил меня возле семиэтажного бизнес-центра класса А. Высокий, остроконечный, стекла и бетона он возвышался над зданиями старой постройки с красного потрескавшегося кирпича. Это была обитель нефтяников, менеджеров среднего звена ну и городской палаты адвокатов, которая занимала целый этаж. Двери услужливо распахнулись, пуская меня внутрь. Охранник на вахте как-то странно покосился на меня, но я сделал вид, что этого не заметил. Подошел к посту и вежливо поинтересовался. Я хочу увидеть господина Васильева из городской палаты адвокатов. Седьмой этаж, буркнул охранник. Сейчас предупрежу. Он снял трубку, позвонил по одному из номеров внутренней связи. К вам посетитель. После короткой паузы охранник закрыл ладонью динамик и обратился ко мне. Как вас представить? — Павел Чехов, — я улыбнулся. — Павел Чехов, — повторил в трубку охранник. — Ага. Он положил трубку и уже пристальнее посмотрел на меня. — За вами спустятся. Можно паспорт? Я послушно вложил в протянутую ладонь требуемый документ. Охранник внимательно прочитал данные, вбил информацию о посетителе в компьютер и, вернув паспорт, потерял ко мне всякий интерес. Через три минуты створки лифта спахнулись, и в холл вышла девушка в тесном костюме. Добрый день. «Вы к господину Васильеву», — с улыбкой уточнила она, подходя к посту охраны. На всякий случай я посмотрел по сторонам и, удостоверившись, что других людей рядом нет, кивнул. «Павел Чехов?» — мелодичным голосом спросила она. «Именно. Идемте». Девушка развернулась и, покачивая бедрами, направилась к лифту. Я последовал за ней, не сводя взгляда с упругой задницы, затянутую в черную ткань юбки. Видимо, работа в секретариате адвокатской палаты требует строгий дресс-код. Девушке шло, скорее всего, чья-то дочь, которую сюда устроил влиятельный отец. Или муж, хотя последний вряд ли, кольца на пальце не заметил. Увлекшись разгадкой семейного положения секретарши, я не заметил, как лифт высадил нас на седьмом этаже. В сопровождении улыбающейся красавицы я вошел в приемную. Девушка постучала в дверь, на которой красовалась табличка с надписью «Васильев, Д.В. Дождавшись приглушенного разрешения войти, приоткрыла дверь и заглянула в кабинет. «Дамир Васильевич, к вам Павел Чехов». «Пусть войдет», — послышался хрипловатый голос. Девушка открыла передо мной дверь. «Прошу». Я вошел в кабинет и с интересом осмотрелся. Длинный стол, несколько шкафов со стеклянными дверцами, за которыми виднелись разноцветные корешки книг. Тяжелый кожаный диван у стены. Большой глобус возле окна. Такой же стоял в кабинете моего отца. Он хранил в нем алкоголь. Во главе стола сидел мужчина лет 45. В темных, коротко стриженных волосах поблескивала седина. «Прошу, проходите», — добродушно улыбнулся он. «Инга, сделай нам кофе». «Хорошо, Дамир Васильевич», — донеслось из приемной. Президент адвокатской палаты указал на свободное кресло, и я немедленно воспользовался приглашением. «Вот мое заявление на вступление в должность». Не задерживаясь с причиной визита, я положил перед хозяином кабинета лист. Дамир Васильевич взял бумагу, бегло просмотрел, поправил на носу очки в золоченой оправе и взглянул на меня. Я уже успел позвонить в ваш лицей. Директор отзывался о вас исключительно положительно. Могу ли я поинтересоваться, почему вы решили вдруг пойти в адвокатуру? Ваши оценки и положение семьи в обществе позволяют вам занять более высокий пост. Он склонил голову с благожелательной улыбкой и ожидал ответа. «Хочу стоять на страже закона и защищать невиновных», — просто ответил я. Дамир немного подумал, а затем кивнул. «По закону заявление кандидата рассматривают в течение двух недель. Но из уважения к вашему отцу мы опустим эти формальности. Я ведь знаю, что в семье Чеховых не принято менять решение. Потому я приготовил к вашему приходу...» Он открыл ящик стола и вынул удостоверение с красными корочками. Министерство юстиции уже дало согласие на ваше вступление в ряды правозащитников. Осталось только поставить оттиск и вписать ваш номер. Мужчина пододвинул ближе чернильницу, перо и коробочку с подушечкой для печати. Меня всегда умиляла эта приверженность старшего поколения к старым письменным принадлежностям. Дамир Васильевич вывел несколько цифр и букв, сверившись с записью в записной книжке, а потом неспешно нанес печать. «Проверьте, юноша». Я взял документ, раскрыл его. Фамилия, имя, отчество, фото из лицея, печать, частично перекрывающая мою фотку. Все было заполнено безупречно. «Благодарю», — произнес я сдержанно, хотя в душе ликовал. Я полагал, что мне придется еще какое-то время ожидать принятия решения о моем назначении. А вышло иначе. Дверь открылась, в кабинет вошла Инга. В руках у нее был поднос с двумя чашками ароматного черного кофе. «Ваш кофе». Она почти неслышно поставила поднос на стол. «Спасибо», — вежливо поблагодарил ее Дамир. Девушка удалилась, и я снова бросил мимолетный взгляд на ее спину. Все же я был прав, что решил нанять секретаршу девушку. Дама сможет отвлечь внимание клиентов. И наверняка при девушке некоторые будут вести себя приличнее. «Так, осталось назначить вам советника», — произнес президент, привлекая мое внимание. Он снял трубку телефона, принялся окрутить диск, набирая номер. Я терпеливо ждал. Мужчина поднял трубку к уху. «Алло, Руслан Константинович? Добрый вечер. Дамир беспокоит. Сегодня ко мне пришел один из выпускников первого юридического лицея, Павел Чехов. Да, тот самый. Сын». Мужчина покосился на меня. «И у меня к вам одна небольшая просьба. Вы можете стать ему наставником?» «Ага, спасибо. Нет, он решил открыть частный кабинет». Да, мой секретарь передаст вам адрес. Ну, спасибо, Руслан Константинович, очень выручили. Президент положил трубку на рычаги и с теплом взглянул на меня. Вот и все, Павел Филиппович, вопрос с вашим сопровождением решен. Благодарствую, Дамир Васильевич, ответил от всей души. Я и надеяться не смел. Самому бы мне долго пришлось искать наставника. Пустое. Я уважаю вашу фамилию и рад оказать вам такую услугу, даже несмотря на то, что вы решили начать с адвокатской карьеры. Я не стал уточнять, что менять специальность не собираюсь. Когда можно приступать к работе?» Президент адвокатской палаты удивленно поднял брови. «Так не терпится», — уточнил он, и я торопливо кивнул. «Ну, в таком случае могу поставить вам первое дежурство на послезавтра, если у вас еще не осталось срочных дел». «Прекрасно», — ответил я, — «спасибо за помощь». «Ну, добро пожаловать в ряды адвокатов, Павел Филиппович», — улыбнулся Дамир Васильевич протягивая мне сухую ладонь. И я ответил ему крепким рукопожатием.